Глава двенадцатая. Фронтир. Система нейтрального торгового союза. Неизвестный сектор. Станция для найма. Ремонтные доки. Две недели спустя. С ремонтом и настройкой захваченных судов я наконец-то закончил. Правда, для этого пришлось все-таки сначала перевести тот, что был поврежден больше всего, в ремонтные доки станции и арендовать большой стационарный ремонтный комплекс. Ну, а потом там оказался и второй корабль. Покупать на тот момент большой стационарный ремонтный комплекс для обслуживания любого типа судов особого смысла я не видел, так как устанавливать мне его все равно было просто-напросто негде. Ну а если же пользоваться просто ремонтными дроидами, то я не мог исправить нанесенные кораблю повреждения, а потом еще сделать хоть и небольшую, но достаточно объемную модификацию второго судна. А если говорить о первом корабле, который в основном на первом этапе и потребовал глобального ремонта, то... Кто же предполагал, что мой один-единственный выстрел так удачно найдет брешь в его пассивной защиты, что кроме маршевых двигателей выведет из строя еще и генераторную установку? А я-то все удивлялся, почему при абордаже они не включили силовые щиты. Причина же была очень тривиальной и до безумия простой. Они, как показали дальнейшие события, не могли их включить. Ведь сложно включить силовой щит, если выведен из строя генератор энергии». Это, как оказалось, нам еще повезло, что тот единственный мой выстрел не разнес корабль на части. Ну, вот теперь мне за это приходилось платить повышенными расходами на его восстановление. Нужно было заменить двигатель, поврежденный генератор, частично выгоревшую энергосистему корабля, и большинства нужного оборудования у нас в наличии не было. Поэтому пришлось регистрироваться кроме биржи наемников и на барахолке мусорщиков, благо она тут была достаточно большая и разыскать необходимые компоненты там стало не проблемой. Конечно, того, что идеально подошло бы мне найти, не удалось. Корабль хоть и принадлежал работорговцам, но изначально создавался на территории республики корпораций, а торгаши очень дорого продавали комплектующие к своим судам. Ну, несмотря на это, их очень быстро раскупали даже по завышенным ценам. И этому была еще одна причина, но о ней я узнал только, когда начал выставлять суда на продажу. А на тот момент мне пришлось пойти по стезе народного китайского производства. Найти более дешевый аналог, производимый непонятно кем, и уже работать с ним. Правда, в этом случае мне пришлось действовать по принципу молотка лома и такой-то матери, и допиливать все своими руками, подгоняя кривое оборудование под стандарты нашего корабля. Вот только сейчас я и понял то, чем отличается высококлассный инженер от такого же по уровню обучения «ремонтника». Второй бы просто не справился с подобной работой самостоятельно. Именно поэтому мне впоследствии и потребовался стационарный ремонтный комплекс, который был только в ремонтных доках. И вот ремонт завершён В основном все время ремонта и пришлось на этот корабль. Полторы недели я занимался только им. Потом два дня потратил на второе судно, которое требовало только профилактических работ, сбросов кодов доступа и программной перепрошивки всего оборудования на его более новой программной версии. Параллельно я занимался изучением баз знаний экономика, она же торговля и юрист, вытянув их на шестой максимальный из тех, что у меня был уровень. Кроме того, я начал изучение баз промышленности и шахтерский комплекс, готовясь к нашей следующей миссии. Ну и к тому же я обратил внимание на наличие таких углубленных баз, как шахтерские дроны и автоматизация производственного процесса. Правда, пока я решил не отвлекаться на них, этим смогу заняться несколько позже. И вот сейчас я просматривал сообщения, выставленные на доске объявлений наемников о продаже судов среднего и малого класса, чтобы определиться с более точной ценой на наши корабли. И тут-то и выяснилась очень интересная вещь. Как оказалось, корабль работорговцев, изготовленный в республике корпораций, пользовался гораздо большим спросом, чем более надежный и подготовленный Как к битве, так и к небольшим торговым грузоперевозкам корабль, созданный в Агарской империи. И все это из-за слегка большего размера трюма в первом судне. И это и являлось причиной мгновенной скупки комплектующего оборудования к подобного типа кораблям. И такой расклад мне не очень понравился. По факту более опасное и живучее судно из-за на четверть меньшего размера трюма стоило не как я рассчитывал порядка сотни тысяч кредитов, а всего семьдесят. Зато более неповоротливое, грузное и менее защищенное судно, которое безнадежной охраны и сопровождения и в то отправить было страшно, стоило чуть ли не двести тысяч. И что самое странное, на них был спрос. Так что его я даже без особых доработок и заморочек выставил на двести тысяч. Расчет цены мной был выбран с учетом привычки местных покупателей торговаться до последнего, так что свои 150 или сто тысяч с этой сделки мы получим в любом случае. А вот со вторым кораблем я решил провести небольшую махинацию, аналогичную той, что сделал с нашим судном. Я опять залез на биржу мусорщиков и нашел там навесные контейнеры. Потом загнал наше второе судно на стапеле и прицепил к нему магнитными захватами эти контейнеры, скомпенсировав их наличие повышенной тягой маршевых двигателей, чтобы корабль не потерял в обычной пространственной маневренности, которая и влияла на его ходовые и боевые качества. Однако разгонный двигатель я трогать не стал — Хоть время разгона до выхода в Гипер и уменьшилось, но очень незначительно, всего минут на пять, что было совершенно не страшно. Особенно на фоне других предлагаемых судов, которые были выставлены на продажу. Если не считать кораблей производства Королевства минмотар или Империи Аграф, чьи суда практически не встречались в свободной продаже и были очень большой редкостью, то у агарцев из всего предоставленного выбора были наиболее быстрые и маневренные суда. Они практически ничем не уступали кораблям империи Аграф, хотя, конечно, до Минматар не дотягивали. Но последние были, в принципе, очень мало рассчитаны на торгашей. Это было сугубо боевое государство, и даже их грузовой корабль был зачастую защищен и вооружен намного лучше, чем иное боевое судно в другом государстве. Смотря же на агарские суда, создавалось такое впечатление, будто те специально выпускали корабли среднего класса, производимые для наемников или каперов, пиратов. Так что и этот корабль через день готов был к продаже. К тому же, используя принцип того, что реклама — это двигатель торговли, я в описании нашего кораблика вставил такую строчку «Современная система съемного расположения трюмной конструкции. Общий объем трюма — полторы Тысячи кубов. На эту цифру, по факту, сразу и обратят внимание. Все остальное лишь для профилактики того, чтобы потом не было вопросов, а почему так? Ведь на корабле торговцев было всего 1200 кубометров, но благодаря навесным контейнерам по 300 кубов мы 900 имеющихся на Агарском судне превратили в полторы кубов. К тому же я подал эти навесные контейнеры как разработку для улучшения системы ведения боя корабля. Если началось боестолкновение, отключите магнитные захваты, сбросьте контейнеры и ведите бой. После его завершения вам только останется подобрать контейнеры магнитными захватами обратно. Вот так вот. Ну и приложил виртуальную модель того, как это должно работать. Хотя, конечно, на самом деле я этого точно не знал, но по идее все так и должно быть. Ну и напоследок, своему модернизированному кораблику я выставил цену практически в полтора раза большую, чем была назначена для всех остальных судов этого класса. Ну, тут шел принцип «дорого, значит, это что-то такое, чего нет у других». Хотя, если хорошенько порыться, то можно было найти старенький фрегат за эти же деньги, который по своим боевым характеристикам, и по грузоподъемности значительно превосходит этот кораблик. Однако тут была одна такая незначительная деталька. Фрегаты — это уже тяжелый класс боевых кораблей, и для управления ими необходимо иметь более серьезные сертификаты. При этом наиболее эффективное управление подобного класса кораблями осуществляется командой из нескольких членов экипажа. Да, все это мелочи, ведь... Все эти сертификаты можно получить достаточно быстро за месяц-полтора при нормальном обучении, или даже быстрее, если учеба пройдет в специализированном заведении под разгоном. Однако немногие почему-то решались на такой шаг. Хотя в этом случае статус того же наемного отряда практически мгновенно повышался на один ранг, и он превращался в хорошо вооруженную боевую бригаду. Но... «Тем не менее, я все равно поступил именно таким образом. Мне было просто интересно, клюнет кто-нибудь на мое предложение или нет. Ведь средних кораблей с такими характеристиками, что вписал я, в продаже не было. но ну, если ничего не выгорит, то корабль можно будет перевыставить по обычной цене. Так что оставалось только ждать. На станции мы собирались пробыть еще несколько дней. Я хотел поглядеть на интерес, проявленный в секторе к выставленным на продажу судам». К тому же мне нужно было посовещаться с нашим новым финансистом и разработать стратегию финансового обогащения отряда за счет лежащих пока мертвым грузам наличных денежных средств. Появился он у нас неожиданно после моего разговора с одним необычным тирианцем. Станция для найма. Бар «Разбитый бластер». 12 дней назад. Добрый день. Раздался робкий стук в дверь, и в комнату заглянул какой-то щупленький парнишка лет 13 14 «Можно к вам?» Я удивленно посмотрел на него, кто это мог быть. Я сейчас сидел тут и дождался встречи с племянником владельца бара, а тут он. «Может, это служащий?» — подумал я и, посмотрев на него, ответил, «Конечно, входи». «Тебе чего?» «Эм... Видно было, что парень слегка растерялся. Но мне это... Дядя сказал что вы хотели со мной встретиться. Вот тут, как я, так и сидевший тут же сержант пораженно посмотрели на мальчишку. «Так ты?» — племянник владельца бара, на всякий случай уточнил я. «Да», — быстро кивнул тот в ответ. Я махнул ему рукой на одно из кресел. «Тогда проходи и располагайся». А сам начал обдумывать положение. Что-то мне сильно не складывалось в голове. Насколько я знаю, внешнее взросление тирианцев нисколько не отличается от этого уже процесса у людей. Это не аграфы или креаты. А значит, передо мной сидит подросток. Но его дядя сказал, что парень вроде как финансовый аналитик. Мне еще до нашей этой встречи было не очень понятно. Как-то он умудряется помогать тут, в баре. Но теперь, по крайней мере, этот вопрос отпал. Мальчишку на такую работу подрядить могут без особых проблем. А вот работы финансовым аналитиком ему точно не найти. Даже если у него есть все подтвержденные сертификаты. Однако и то, как он достаточно точно просчитал ситуацию с переносом центра интереса наемников в этот бар в связи с возникшими в их среде слухами, говорит в его пользу. И не только как финансового, но и простого аналитика. — Ладно, начнем по порядку. — Карк... Ведь правильно я не, не ошибаюсь? Карк тебя зовут? — уточнил его паренька. «Да — Да, — ответил он и вопросительно посмотрел на меня. — Так сколько тебе лет? — спросил я у него. — Плечи мальчика опустились. 14 тихо ответил он, а потом добавил. «Исполнилось два месяца назад. Глаза сержанта полезли на лоб. Я, конечно, надеюсь, что мое удивление не было так явно написано на моем лице. И ты, дипломированный финансист?» «Да», — быстро закивал главы карк. «Мною получены все сертификаты и разрешения на работу со всеми биржевыми и торговыми рынками. Основной уровень изученных баз — пятый». Есть три базы шестого уровня, и пятого, и четвертого, но я их вытягиваю уже самостоятельно. И он, как подтверждение, протянул мне свою индивидуальную карту. Я, стараясь сохранить хладнокровие на лице, посмотрел ее, потом передал сержанту. Тот молча проанализировал увиденное и передал мне по нейросети. Ему прямая дорога в совет какой-нибудь из корпораций. Ты заметил, у него даже базовой нейросети нет, только подростковая. Парень уникум. Я согласно кивнул. Конечно, про подростковую сеть я ничего не заметил, если честно, о наличии таких нейросетей не знал даже. Черт, ну вот и медицину придется вытягивать, чтобы не выглядеть совсем идиотом, подумал я. Но вот то, что мальчишка уникум, это однозначно. И он работает тут простым посудомойщиком, вроде так говорил его дядя, когда я остановился узнать про его племянника побольше. Ну, расскажи мне, как ты додумался до идеи, которую предложил своему дяде? Парень немного собрался с мыслями. Да схема, в общем-то, вырисовалась сразу. Нужно было лишь ухватить ее начало и суть. А с этим, на одном из форумов я случайно заметил сообщение о том, что глава одного из кланов в тот день побывал тут, в баре дяди. Сам я тогда не работал, не моя смена была. И потому ничего не знал и уточнил у него. Но дядя мне ответить точно не смог. Однако по описанию вроде выходило, что тот даже приходил не один, и что он и правда встречался тут с вами. Я потом все это проверил по записям камер безопасности. Также через идентификацию лица и своего знакомого хакера я узнал, кто вы все. Оказалось, что тут был не один глава клана, а целых два. Такой шанс упускать было нельзя. Барр и так еле держался на плаву. И я предложил дяде небольшую махинацию. Он, конечно же, не согласился». Но я все равно ее провернул, ему же сообщил только о том, что нам повезло, и что раз нам повезло, то нужно сделать, как я прилагал первоначально. Дядя до сих пор не в курсе, почему его заведение неожиданно стало пользоваться успехом. Я ему рассказал только о слухах и о том, что из-за них к нам потянулись клиенты. Я кивнул. Это вроде сходится. Но парнишка говорил о какой-то афере или махинации, значит, не все так чисто, как выглядит снаружи ни что за махинация?» — поинтересовался у него я. «Да тоже не очень сложно», — пожал тот плечами. «Я через того своего друга пустил слухи в нескольких форумах о том, что главы кланов набирают через наш бар себе наемников». «Так вот они откуда поползли», — усмехнулся я и кивнул парню, чтобы он продолжал. «Ну а дальше?» «Нам нужно было лишь подтверждение того, что эти слухи правда. Тут мы могли надеяться только на свою удачу» но уже только одни слухи привлекли к нам сюда клиентов. Правда, интерес к бару постепенно стал спадать. Видимо, вы слишком долго были в или работали по контракту, но, в конце концов, повторная встреча состоялась. И ее видели многие. Ну, а дядя должен был сразу же, как только вы встретитесь со своими нанимателями, предложить вам придуманные мной условия. Ну, он и тут пожаднее пожадничал, как я понял, и вы его, похоже, именно на этом и поймали. но что сделано, то сделано. Главное, в итоге... «Вы все-таки согласились?» Я вновь кивнул. «А что за условия ты хотел нам предложить?» «Бесплатный офис и пять, ну... Или, если вы будете торговаться, десять процентов от прибыли». «Ну, наши условия практически совпали», — усмехнулся я. «Практически», — улыбнувшись, прокомментировал мои слова карк «Я задумался. если у тебя уже готовые проекты, под которые требуются...» Но «Лишь необходимое финансирование или инвестирование?» — спросил я у него. Парень оторопело посмотрел на меня. «Есть, но не очень много». Эти его слова удивили меня. Я, если честно, думал, что он скажет про целый ворох идей, но он ограничился всего несколькими видимо мое удивление, он быстро пояснил. «Вы, наверное, не так меня поняли. Я разделяю свои проекты на реально осуществимые и те, которые зависят от благоприятного стечения обстоятельств или влияния на них тех или иных факторов. Проектов из первой категории у меня всего несколько. Если быть точнее, то всего три штуки. Два маленьких, они требуют не очень большого вложения капиталов, порядка сотни тысяч кредитов каждый. С меньшей суммой там делать нечего». А больше его вкладывать нерентабельно, процент прибыли не изменится. правды и прибыль от них будет не очень значительной, но зато достаточно постоянной и стабильной. А вот последний – это очень интересный расчетно-финансовый проект. Правда, для его осуществления требуется, кроме финансовой составляющей, наличие некой инженерно-технической базы, с которой у меня, в принципе, нет никакой надежды разобраться. Нет ни возможности, ни образования, ни предрасположенности к подобному рода занятию. Однако проект, как таковой – У меня готов, и я его могу предоставить на рассмотрение в любое время. Я задумался. Конечно, пока я оценить их не смогу, особенно если это чисто финансовые разработки. Но после изучения соответствующих баз знаний, которые мне и так придется учить, чтобы нормально чувствовать себя на различных биржах, то суть я вполне смогу ухватить и разобраться в том, насколько они могут быть для нас выгодны. «Да и так нельзя упускать такой кадр. Вряд ли тут на окраине Содружества, вернее, даже за его пределами, мы сможем найти кого-то более подготовленного и компетентного». но ну, если что, то, я думаю, отец Нары возьмет над ним шефство. Очень уж любит этот крят поучать и давать советы. Вот мы ему и подсунем того, кто будет слушать его байки, открыв рот». «Хорошо», — ответил я. «Тащи все, что есть» и приходи сам, будем решать, как с тобой быть и как мы сможем принять тебя в команду. Парень пораженно смотрел на меня. Не удивляйся, хороший бухгалтер еще не помешал ни одному нормально функционирующему предприятию, а любой наемный отряд — это и есть отдельное предприятие, которое требует и некоего финансового контроля, так что мы тебя возьмем, только вот нужно будет продумать твой статус, ведь официально очень сложно оформить несовершеннолетнего, как постоянного члена отряда наемников. Ну, мы что-нибудь придумаем. На этом мы и распрощались с Каргом. Он был должен подойти со всеми своими документами уже на следующий день, но для того, чтобы понять, как нам с ним быть, мне было необходима изученная база юрист, так что этот вопрос я отложил на некоторое время, пока не нашел нужного решения. Сам парнишка тоже занимался поиском официального способа устроить его к нам на постоянной основе как действующего бухгалтера но никаких законных лазеек мы не находили. Решение нам подсказал сержант. Как оказалось, мы с Каргом, в принципе, искали не там и смотрели не в ту сторону. Пожилой Криат, как-то в очередной раз, просматривая его индивидуальную карту, вдруг спросил. «Карг, а почему у тебя нет ни одной изученной боевой базы знаний, даже тот же рукопашный бой или стрелок? Ведь они необходимы, как минимум, для обеспечения собственной безопасности». «Ну...» и парень замялся. Я же, по большому счету, самоучка и изучал только те базы, которые были мне необходимы, чтобы закрыть выбранную мной специализацию. Я ведь все приобретал на собственные деньги. Но откуда, они у тебя, удивился пожилой кряд Ведь тут никак не меньше, чем триста, а то и четыреста тысяч кредитов. «Понимаете», — ответил парнишка, «когда погибли родители, я заложил все наше имущество и хотел перебраться куда-нибудь в Содружество». Но у меня не было гражданства, я ведь родился уже здесь, а для его получения требовалось наличие установленной нейросети. Ну, кто мне ее поставить сейчас в этом возрасте? Вот я и решил не тратить деньги, которые надеялся использовать под переезд, просто так, раз ничего не вышло, а вложить их в собственное образование, надеясь в будущем сэкономить на этом и перебраться в содружество уже готовым специалистам. И он тяжело вздохнул. Но... «Оказалось, что мне и на работу никто не может взять, чтобы я сам смог обеспечить свое проживание, а в приют я очень не хочу попадать. Тут меня и выручил дядя, взяв под свою опеку, я уже полгода работаю у него». «Понятно», — кивнул наш сержант и задумался. «Но вот вариант приюта ты зря не стал рассматривать», — пробормотал он. Парень с непониманием посмотрел на него. «Ведь есть очень приличные заведения, которые готовят рекрутов для армии». И тут он замолчал, а потом неожиданно произнес, «Вот оно то, что нам нужно. Нам не надо ничего придумывать, все уже давно придумано за нас. Его нужно сделать рекрутом. Это даже хорошо, что у него нет никаких боевых баз и умений. Мы указываем, что он рекрут-новобранец, оформляем для него обучение у нас на корабле до того момента, как он не сдаст все необходимые сертификаты, например, на бойца спецподразделения, и у них и больше всего». И все это время мы можем платить ему, как принятому в штат, новичку. Правда, это будет несколько меньше, чем у обычных бойцов. Он же все-таки рекрут. Но уж точно гораздо больше, чем он получает тут, в баре. Правда, ему придется все-таки в конечном счете получить эти самые сертификаты. Но здесь нам можно не торопиться. Он может изучать базы, а подтвердит их перед тем самым совершеннолетием. Именно так делают во всех кадетских училищах. И по факту... После их окончания из них сразу же выходят готовые младшие офицеры. — А что, это нормальное предложение, — посмотрел я на парня. — на Боевку ему при работе с нами все равно придется подтягивать. Не в том мы обществе вращаемся, чтобы упустить такой немаловажный момент. На том мы и порешили. Оформление у нас заняло мало времени, и буквально через пару дней у нас на корабле появился собственный рекрут, который неофициально стал также еще и нашим финансистом и бухгалтером. И вот теперь я хотел обговорить с ним кое-какие планы на наше будущее. Станция для найма, ремонтные доки. Еще один день спустя. карк обратился к пареньку. Вот смотри, что я хотел предложить. И я вывел на экран своего персонального искина информацию, выгруженную из сети. Смотри, повторил я. У нас есть определенная сумма денег. На время полета и выполнения контракта она нам не нужна в принципе. После возвращения нам может потребоваться какая-то ее часть на выполнение ремонтных работ, пополнение боезапаса, выплаты боевой премии экипажа и многое другое. Но самое главное заключается в том, что определенный период, начиная от двух недель до полутора месяцев, эти деньги будут лежать мертвым грузом. Твоя задача в том, чтобы придумать, чем их можно нагрузить, для того, чтобы получать с них хоть какую-то прибыль, Карг кивнул головой, подтверждая то, что прекрасно понял, о чем идет речь. «Хорошо, тогда дальше. Это следующая идея, она немного связана с тем, что мы сделали с нашими кораблями. Этот разговор состоялся как раз через сутки после того, как я выставил наши корабли на продажу. Оба корабля у нас уже купили, и никто даже не торговался, хотя я почему-то именно торга и ожидал, но его не было». Однако к нам буквально в тот же день поступило несколько предложений о покупке средних судов условно нового типа. Похоже, местные посчитали, что у нас есть какой-то канал своих поставок из Агарской империи, и мы перепродаем списанные или отремонтированные суда, приходящие напрямую оттуда. И вот с этим я и хотел связать свою следующую идею. Не нужно было никого и ни в чем разубеждать. Канал, поставки, подумал тогда я, вот и хорошо. Пусть все так считают, будет меньше вопросов о том, откуда такие корабли вообще взялись. Хотя модернизации были не очень большими, но почему-то до них до сих пор не додумались, я не понимал, ведь все лежало буквально на поверхности. По факту контейнеры стоили сущие копейки, порядка тысячи кредитов за штуку, и продавалось их просто неимоверное количество». К тому же, хоть и не так много, но иногда можно было достаточно спокойно найти агарские средние корабли, что для нас было очень важно. Они в изначальном варианте стоили не так дорого, как все прочие. Особенно если корабли требовали небольшого ремонта. С ремонтом тут вообще была отдельная песня. Но ее требовалось продумать. Сейчас же я предложил действовать по алгоритму, разработанную нашим тактическим кластером Нам было необходимо заниматься мониторингом рынка, искупать подходящие суда, потом перегонять их в специально зарезервированный, в идеале наш личный, купленный, под это дело док, и уже там производить их модернизацию. Самое смешное было в том, что эту модернизацию самостоятельно мог провести любой инженерный дроид выше четвертого класса. Ему только был необходим корабль, магнитные захваты и грузовые контейнеры. А связать их по нужной схеме он мог уже и самостоятельно. Нам же оставалось только автоматизировать как процесс купли-продажи, так и систему модернизации. Вот первой частью этого вопроса и должен был заняться Корк. Организовать покупку судов, захватов под них и необходимого типа контейнеров, распланировать все логические этапы и размещение судов в доке. Кроме того, ему же я поручил найти для нас этот самый док. Желательно попросторнее. «Коли у нас он будет», «Туда я хотел поставить и ремонтный комплекс, и стапели. К тому же мы выделили запрошенный Каргом 200 тысяч кредитов на реализацию двух его проектов, которые обещали приносить нам в неделю примерно по 5-6 тысяч дохода каждый. Получается, что окупиться они должны были примерно через 20 недель, а потом все будет работать только в плюс». К тому же, пока я просматривал объявления о продаже судов, как для того, чтобы выставить наши, так и для понимания ситуации с агарскими кораблями, то нашел несколько очень интересных предложений. Можно, в принципе, не летать по секторам и не искать старые или неисправные суда, а скупать их у мусорщиков или других наемников, которые продавали достаточно дешево вышедшие из строя или устаревшие корабли, которыми до этого пользовались сами, ну или которые нашли или захватили, как трофеи. Хоть мусорщиков в секторе был переизбыток, но вот ремонтных бригад катастрофически не хватало, а в связи с большой активностью как наемников, так и постоянных стычек с пиратами, постоянно требовались или новые суда, или ремонт уже используемых, и работа по этому профилю тоже была достаточно востребованной. Не у всех, как я это заметил ранее, еще когда формировал описание нашего отряда, была собственная инженерная служба, так что можно было просто скупать такие суда и, восстановив их, продавать но тут конечно нужно было все эти корабли предварительно проверять а автоматизировать проверку подобного рода было очень проблематично требовалось личное присутствие слишком разные корабли предлагались начиная от фрегатов и заканчивая малыми истребителями поэтому я просто такие интересные предложения прочил брать и скину на заметку а заниматься ими я буду постепенно и если у меня будет время когда буду находиться на станции а вот сам процесс покупки и продажи карк обещал автоматизировать уже за пару дней он аналогичен практически для всех операций настроить его я смогу без особых проблем сказал при разговоре парнишка он вообще был большим энтузиастом и взялся за дело видимо стараясь показать нам свою полезность хотя она и так была понятна тем более после того как он нашел нам огромный док даже не дока целый Уровень станции на ее нижнем горизонте, который был кем-то передан под автономную корабельную верфь. Там даже стапели уже были установлены. Оставалось только разместить большой ремонтный комплекс, допригнать да туда ремонтных дроидов, и эта верфь будет полностью готова к работе. Чем этот док мне сразу понравился, так это его полной автономностью ото всей остальной станции. Если нас нет на ней, то мы можем его законсервировать, и туда просто никто не сможет попасть, пока мы не вернемся очень удобное место для организации собственной базы в таком неспокойном секторе правда во всем этом была и своя загвоздка во первых этот док нужно было сразу выкупить а во вторых просили за него ни много немало три миллиона кредитов вот тут то и пригодились некогда изъятые у пиратского клана деньги Правда, перед этим путем нескончаемых переводов между различными банками и разбиения и сложения искомой суммы на множество мельчайших ручейков удалось упрятать хвосты от поиска этой суммы, так что теперь их было невозможно найти. Слишком неравномерное и случайное распределение сумм, потоков и направлений переводов было произведено. Конечно, в итоге общая сумма всех денег уменьшилась практически в три раза. Но меня это не смущало. «Главное, что ими теперь можно было без особых проблем пользоваться. Их-то я и использовал для покупки этого дока и большого ремонтного комплекса и решил на этом не экономить. Все равно, как я посчитал, даже уже на тех заказах, что у нас были, покупка дока должна окупиться, но ремонтный комплекс и дроиды окупятся чуть позже на продаже других судов. Я надеялся, что это наши не последние заказы. Так что теперь именно сюда и должны были поступать приобретаемые нами корабли, отсюда мы их потом будем продавать». Место тут было рассчитано под сотню, это если не слишком ужиматься в занимаемом пространственном объеме кораблей. А если постараться, то можно было без особых проблем впихнуть и полторы сотни. При этом специально оставалась свободная ремонтная зона на пять средних судов или два тяжелых. Так что с верфью нам очень повезло. Оставалось только ее заполнить. К тому же мы приобрели складские помещения, находящиеся уровнем ниже, по бросовой цене. Их нам отдали в довесок к верфи. Их я планировал использовать под запасное оборудование, различные комплектующие и прочее барахло, которое нам попадется и которое мы можем снять, а потом или использовать, или продать. Пока шли работы по наладке работы верфи и подготовке ее к последующей приемке кораблей, мы решили слетать и проверить места обнаружения брошенных кораблей, координаты которых приобрели у техника». На станции должны были остаться сержант, который незаметно превратился в моего заместителя, карк и трол, от которого было больше пользы именно на переговорах и при анализе поведения наших покупателей, чем у нас на корабле. Они остались проконтролировать переоборудование верфи, установку там нескольких жилых модулей для размещения команды. Я решил пожертвовать местом под потолком уровня, все равно его никак невозможно было более-менее рационально использовать, а так туда прикрепили по периметру «жилые уровни». Вот там мы и будем размещаться, когда находимся на станции. Для команды там был также приспособлен небольшой тренажерный зал и медицинский комплекс, которыми потом обещала заняться НАРА, чтобы довести их до нормы. Но сделать она это хотела, когда мы вернемся обратно. Ну а мы отправились в поисковый рейд. Неделя спустя. Один из безымянных секторов. Не знаю по какому принципу бывший владелец того навигационного эскина, с которого техника и скопировал эту информацию, выбирал сектора с находящимися тут кораблями. Но ничего хорошего мы за все время так обнаружить и не смогли. Так что я был рад, что выкинул за эту информацию не очень, не очень большие деньги. Непроверенными остались еще два сектора. Мы надеялись найти хоть что-то. То, что мы обнаружили до этого, даже хламом назвать было очень сложно. Все это можно было отправить лишь на переплавку, но нашего трюма не хватало, чтобы собрать весь этот технологический мусор, так что мы даже не задерживались в предыдущих секторах. Я их сканировал, мы получали необходимую информацию, убеждались, что и тут ничего стоящего нет, и отбывали по следующим координатам. И вот сейчас новый сектор. Лея взяла за привычку совершать прыжки в труднодоступные прыжковые зоны, из которых потом выбирался я на своем разведчике проверял его на предмет наличия тут посторонних объектов, например, таких, как высветившиеся сейчас сигнатуры четырех кораблей. Шел бой. Малый фрегат пытался отбиться от трех средних рейдеров. И больно знакомый сигнал шел с кораблей, напавших на из последних сил отбивающийся фрегат, причем со всех трех. Мой вирус распространяется с неимоверной скоростью. Но вот что необычно подобного корабля класса «Фрегат» я что-то не мог припомнить. Слишком необычные формы. То, что это тяжелый боевой корабль, сканирующей системы, смогли определить лишь по общим признакам и классифицировать его, но вот кто он на самом деле, мы разобраться не могли. Однако с «Фрегата» нас обнаружили. «Посольский корабль империи «Сполот» просит помощи у неизвестного наемного отряда». Казалось бы, сигнал пришел неоткуда, но со мной мгновенно по закрытому каналу, на который был настроен дешифратор, связался корк. Ведь мы и на нашем судне его также слышали. «Командир!» Его голос был необычайно серьезен. «Это сполоты!» «Мы должны им помочь!» «Сейчас времени выяснять, а почему мы это должны сделать не было, и поэтому я ответил, принимается, поговорим позже!» Если Криат отбросил свой равнодушный циничный взгляд на жизнь, то это действительно что-то важное а потому я переключился на командный канал связи. Противники пока нас не заметили, если все сложится удачно, так и не заметят. Быстро подключаю консоль управления через интерфейсный вход вируса. Это как же удачно я его додумался вшить, ведь настолько низкоуровневое управление практически не используется, и поэтому о нем никто и не помнит. Но гляди-ка, нам оно уже пригодилось как минимум однажды. Теперь работаем дальше». — Выход на сцену нашего хакера, у него и скрипты должны быть подготовлены. Я сам видел, как он их сохранял. — Так, на всякий случай, — сказал тогда он. — И вот он, этот случай. — Вирус? — обратился к нашему связисту. — Не заметил ничего знакомого? — спросил я у него. — Несколько мгновений. — Доступ через консоль прямого управления, — сориентировался он. «Все верно. Давай за дело. Я работаю ретранслятором. Они меня пока не заметили. Первым делом отрубим систему сканирования, связи и двигательной установки. Ну, потом и все остальное оборудование, кроме системы жизнеобеспечения». И уже обращаясь к коргу уточнил, «Как я понимаю, они нужны нам живыми?» «Не нам», — ответил тот. «Но да, нужны». «Хорошо, я понял». И опять к Виру. «Ну, ты все слышал? Так что приступай» и сам перешел в режим пассивного наблюдения. Нечего лишний рассветиться перед противниками, пока у них функционирует система наблюдения. Проходит пара минут. «У меня все», — приходит ответ с дикого крафта. «Отключены все системы, кроме системы жизнеобеспечения, а также заблокированы переходные шлюзы на самих кораблях, чтобы локализовать противника. Связь переключил только на прием. Молодец! О последнем я не подумал». И уже обращаясь по общей связи так, чтобы слышали на всех кораблях, действует спецподразделение глубокой разведки королевства Минматар». Но почему нет? Я вроде как их агент, а моя команда — это мое подразделение. А название я могу придумать себе любое. Воображения у меня хватит. Теперь обращаюсь к пиратам. Не оказывать сопротивление Вы заблокированы в тех отсеках, где и находитесь. Ваши корабли находятся под нашим контролем. Ожидайте абордажную команду. Нам раненые не нужны, поэтому десантной команде дан приказ на подавление любого сопротивления. Никакого боестолкновения мы не потерпим. Корабль или отдельный отсек, оказавший сопротивление, будет предварительно затоплен, а потом разгерметизирован. А потом будет произведен точечный выстрел. При отключенной силовой защите это равносильно прямому попаданию в реакторное отделение. При разнице температур корабль разнесет на части». Я, конечно, пытался нагнать страху и нес полную, хотя бы, околонаучную отсебятину, чтобы облегчить работу нашим абордажникам. После этого отключился и передал уже на наш корабль. «Ребята, пошли. Вы все слышали. Хотя, если сильно хотите, то можете поразмяться. Но проще их просто прибить». «Не переживай, командир», — ответил наш лейтенант, командир десантного подразделения. «Ты нагнал такого страха, что даже нам стало жутко». — Мы о такой тактике боя не слышали. У себя там вообще какие-то зверюги. Лея тебя вон садистом позвала и предложила их просто расстрелять. Я хмыкнул. Они нужны нам живые, по крайней мере, некоторые из них. А так хоть кто-то до да, сдастся и не будет сопротивляться до последнего. — Понял, — уже серьезнее ответил боец. А через некоторое время в направлении корабля стартовала наша десантная шлюпка. — Кстати, чуть не забыл. «Ребята, вы там поосторожнее», — передал я, снова подключившись к командному каналу. «Что-то не понравилось мне та филигранность, с которой эти кораблики пытались расколупать с полотов. Не похожи они на простых пиратов и работорговцев». «Принял?» — ответил лейтенант. Ну, а у меня, наконец, дошли руки связаться со спасенным фрегатом. «На корабле». Обращается командир корабля «Дикий Крафт». «Вы готовы к переговорам?» «Командир, у нас нет пространственной шлюпки», — пришел ответ с фрегата, — «но мы будем рады вас принять у себя». Не знаю почему, но раздавшийся голос показался мне несколько равнодушным. «Принимается», — ответил я, — «после завершения операции ждите нас у себя». И сам стал следить за развитием событий, происходящих на захваченных судах. Тем более Вир смог передать картинку с их же системы безопасности, и мы прекрасно видели, что там происходило. Хотя ничего необычного не было». Наши десантники прошлись по каждому кораблю и собрали всех живых в трюмном помещении. Вир загерметизировал его, и теперь оттуда выбраться не получилось бы. Офицеров и членов экипажа пришлось перевести в отдельное помещение, так как их сразу же, как только они оказались в пределах досягаемости, остальной части команды постарались устранить. И это мне не понравилось еще больше. Что-то в этом было не так. Через час уже все было закончено». Вир через систему безопасности и систему жизнеобеспечения следил за пленными, контролировали их на кораблях по пять выделенных десантников. Ну а мы на десантном шаттле в составе меня, Леи, Корга и напросившейся с нами Нары направились на переговоры со сполотами. Криад так и не ответил на мой повторно заданный вопрос, почему мы им помогли, сказав, что я сейчас и сам все пойму. «Ну, надеюсь, ты прав», — пробормотал я. После этого мы отправились на фрегат с полотов. И тут с нами связался Вир, которому только сейчас удалось получить прямой доступ к базе данных одного из захваченных кораблей. «Вы не поверите, кто попал к нам в руки!» — довольно скалясь, визор произнес он. «Ну, давай уж, излагай!» — буркнул на него Корк. Тот не стал долго тянуть, до корабля с полотов оставалось лететь не так и далеко, а он, видимо, хотел сообщить нам эти новости до того, как мы попадем к ним». «Знаешь, почему с их стороны не было никакого сопротивления?» Это он явно спрашивал у меня. «Я лишь пожал плечами. Ну, откуда мне это знать?» «Ну, чую, что сейчас я это узнаю». «Потому что они поверили тебе». «Я ничего не понял». «Ну, я и так догадался, что поверили», — сказал я. Он помотал головой. «Нет, ты не так понял», — попытался пояснить он. «Они сразу поверили тебе, как только ты представился». «Я все еще не понимал, о чем идет речь. Это группа спецопераций Агарской империи, и они были направлены на перехват посольского судна под видом нападения пиратов, начал объяснять мне, да и всем остальным щуплый креат. И как только ты представился, они подумали, что их операция сорвана, и мы направлены специально для оказания помощи с полотом». А когда ты назвался еще и каким-то непонятным подразделением, про которое они не слышали, то и главный, он как раз находился на том корабле, и скин которого мне удалось расколоть самым первым, сказал о том, что их кто-то слил, и что в окружении прилаты есть утечка, работающая на треклятых грешников минмотар «Ну, как вы поняли, это на нас. А всем известно, какая лютая вражда идет между Агарской империей и королевством минмотар Поэтому он нисколько не сомневался в том, что ты выполнишь свое обещание. Но самое главное и важное для нас – это то, что он назвал свое подразделение. Что какая-то куарыса сидит в штабе спецопераций их управления при службе безопасности. И он подозревает какого-то мелкого чиновника, который мог знать о проведении этой акции. Они постарались передать всю информацию через устройство гиперсвязи, но я ее к тому времени уже отключил. Так что все это попало прямиком к нам. «Вот так-то!» «Прекрасно!» — сказал я. «Очень полезные сведения!» И посмотрел на шлюз корабля, к которому мы швартовались, потом добавил, собираясь оборвать канал связи. «Ты там приглядывай за пленными. Я так чую, что многие из них могут просто не дожить до того, как мы их передадим с полотом». «Понял!» — ответил он. И после этого я отключил связь. Час спустя. Фрегат с полотов. «Ну, вот мы и на корабле у этой неизвестной и непонятной расы, с представителями которой я еще ни разу не сталкивался, и о которых практически нет никакой информации в общедоступных базах знаний и на форумах. Корк, как главный специалист, по ним вышел первым. Я так понимаю, что вот он-то как раз с ними раньше встречался. Смотри-ка, я прав. Слышу голос нашего крята, он говорит на незнакомом языке. Прислушиваюсь. «Ну да». — На незнакомом языке. — Только вот одна такая маленькая деталька. Я его прекрасно понимаю. — Приветствую вас, представители старшей ветви, — это говорит Корк. И в ответ ему, — и вам, светлого пути, потомки младшей ветви. Это вам мы обязаны своим спасением, — спрашивает второй. — Странно, что я не вижу нашего собеседника, хотя спина креата, вот она, передо мной. — Да, — ответил Корк. Вернее, не нам, а нашему командиру. Это он принял решение о помощи вам. Тогда мы рады встрече с вами. Проходите. Не понял. А сейчас мы что, не прошли еще на корабль? Ага. Понятно, не прошли. Перед крятом открылась огромная такая шлюзовая дверь, и он, развернувшись, махнул нам рукой. всё нормально, идемте, нас пригласили внутрь. Как-то все странно. А до этого нас, что ли, не приглашали? Сами же сказали, что были бы рады увидеть нас на их корабле. И для них это два разных понятия, что ли? Увидеть на корабле и пригласить внутрь него? Ну, похоже, что так оно и есть. Пропускаю девушек вперед, и иду замыкающим. Что-то странное в этом корабле. Когда прохожу мимо шлюзовой двери, она неожиданно начинает меняться, превращаясь из круглой в более привычную мне прямоугольную. Хотя до этого все прошли в нее, и она даже никак не шевельнулась. Я лишь удивленно посмотрел на это, но вдруг мне в затылок будто укоризненный взгляд уперся. Такое ощущение, что маленький щенок старался-старался, становился на задние лапки, а его даже не похвалили за это. И я удивленно обернулся назад. Никого нет. Но ощущение взгляда все равно есть. Не понимаю. Делаю шаг назад к шлюзу и, поддавшись какому-то наитию, просто провожу рукой по стене корабля. Не понял. Пораженно смотрю я на то место, где прикоснулась моя рука. Там остался ясно различимый след, который буквально через несколько мгновений пропал. Но ощущение у укоризненного взгляда преобразовалось в довольное мурлыканье. Обалдело, смотрю на стену. Он что, живой? Как какая-то оторопелая мысль проползает ко мне в голову. А, вот похоже, почему мне ни разу не встречалось описание техники и способов ее ремонта для расы из полотов. И мне инженер нужен, а кто-то типа доктора. Я торопело смотрю на стену, от которой ясно отдохнуло живым теплом. «Ну ты чего там застрял?» — раздался голос Лэй. «Тебя только ждем». Я на прощание еще раз погладил стену корабля, получил еще одну волну благодарного тепла и направился к своей команде. «Простите», — произнес я, — «осматривал ваш фрегат. Мне даже его как-то и кораблем называть не хотелось». «Его зовут тарк будто прочитав мои мысли, ответил мне высокий мужчина, один в один копия обычного графа с картинки. «Но ведь он не аграф, как я понимаю», — подумал я. Я ответил «Спасибо, я запомню». тарк Он кивнул. «Я же про себя задумался о том, что это слово «тарк» переводится как «верный». «И откуда я это знаю?» «Верный», подумал я, обращаясь к кораблю, и неожиданно получил ответ в виде потока, направленного на меня внимания. В этот же момент резко остановился тот, кто нас встречал и развернулся на месте. «Ты», уже игнорируя всех остальных, не очень вежливо обратился ко мне тот спалот «Как ты...» перехватил управление нашим кораблем. Я с непониманием посмотрел на него. «Никак не перехватывал», — ответил я. «Я же даже не подключен к нему и постучал по ней нейроразъему у себя за ухом». Он подошел ко мне, посмотрел на мою голову. «Не понимаю», — произнес он, глядя на меня. «Странная ситуация. Наш капитан сообщил, что сейчас к кораблю настроено два канала управления, и один из них завязан на тебя». И он вновь вгляделся в меня. «Но в тебе нет силы пилота. Ты бы не смог подчинить себе одного из скользящих. В тебе вообще нет сил». И он задумчивым взглядом окинул меня. «Не понимаю». Но что он там хотел увидеть, кроме удивления, там ничего не было. Я и сам был поражен происходящим не меньше него. Сполоджи сказал, «Видимо, это благодарность за то, что ты спас его». «Он не понимает, что для тебя это ничего не значит, но есть то, что имеет для вас значение. Идемте». После этого он развернулся и указал нам рукой вперед. «Прошу вас, следуйте, за мной!» Я вопросительно посмотрел на Криата. «Не знаю», — прошептали его губы. «А вот у меня кое-какие подозрения были на этот счет, только пока никому ничего я рассказывать не стал, слишком странное это происшествие». Однако я лишь пожал плечами, и мы пошли вслед за Сполотом. Коридор оказался несоразмерно длинным по отношению к длине корабля. Мы используем пространственные карманы, будто я из этого мог хоть что-то понять, сказал спалот заметив мое непонимание. Я, конечно, знал, что такое пространственные карманы, но по отношению именно к космическому пространству, однако тут явно говорилось о чем-то из другой оперы, и этого я не понимал. Мне вновь никто ничего пояснить не смог. Корк лишь пожал плечами, а девушки смотрели вокруг такими же непонимающими глазами. Но мне показалось, что Криат уже бывал на подобных кораблях, и хоть о принципах их построения и работы он ничего не знал и сказать не мог, однако сами их странности его не удивляли. И вот, наконец, этот длиннющий коридор закончился — Пока мы шли по кораблю, я удивленно подумал о том, а сколько же народу должно на нем быть. Слишком большой это корабль, если судить не по внешним его размерам, а по внутреннему объему. 307 существ. Пришло понимание откуда-то со стороны. И у меня в сознании загорелась огромная карта с расположением всех, кто сейчас находился на этом фрегате. Спасибо, поблагодарил я корабль но ну, кто еще, спрашивается, мог предоставить мне эти данные?» «В помещении перед нами находилось семеро, и несколько из присутствующих в моем этом непонятном видении, переданном кораблем, светились ярче остальных». «Ну и кто это?» «Интересно», — подумал я. «Ведущий вперед», — пришел ответ, при этом подсветилась одна из более ярких точек. «Это, похоже, пилот». «Говорящий с младшим, другая точка». Раз дипломатический корабль, то это, скорее всего, и есть тот самый посол. Помощники говорящего, все остальные, кроме последнего. Видящий путь — третья яркая точка. Наверное, навигатор. Другого предположения у меня не было. Наш сопровождающий, кстати, тоже был из тех, кто светился ярче остальных. Даже не ожидая моего вопроса, корабль подсказал. «Главный. И все». — Я так понимаю, что это некто типа командира корабля. — Прошу, — произнес тот самый главный на стандарте, открывая перед нами дверь, ведущие в помещение перед ним. Хотя по мне так двери открылись самостоятельно. Проходя мимо, я опять поблагодарил корабль, и вновь меня нагнала ласковая волна в ответ. — Добрый день. — так только мы вошли, поздоровался с нами тот, кого я воспринял как посла — «Кстати, та холодность, с которой общались с нами, когда мы были в космосе, исчезла. Но есть у меня подозрение, что говорил с нами корабль, а не стоящие передо мной люди». «Ладно, это не очень понятно, и, похоже, нам не узнать, по крайней мере, пока, однако сейчас в голосе говорившего чувствовались вполне человеческие эмоции благодарности, хотя и несколько отстраненной». «Ну, или как главный вариант, он их мастерски имитировал». «Хотя и капитан корабля говорил с нами вполне нормально, да их эмоции я видел вполне отчетливо, вернее, главную эмоцию, то, что они нам благодарны за свое спасение». «Рад с вами познакомиться», — продолжал приветствовать нас посол. «Меня зовут Ранам Иркон, я представитель империи Сполот на территории Содружества». «Ха!», -ха. — я непроизвольно хмыкнул. «Ой!» — за что получил спину тычок от Лея. — Простите нашего молодого друга, — извинился за меня Корк. — Посол же, наоборот, посмотрел на меня с интересом. — Что вас смутило в моих словах, молодой человек? — спросил он у меня. — Далеко же вас занесло от содружества, — показал я на обзорный экран. Это и вызывает сомнение в ваших словах. Тот кивнул головой мне в ответ. — Ваша правда, — согласился он. Но каждый работает на благо своего государства, и интересы империи могут простираться далеко за пределы содружества. — Угу, согласился я. И об этих ваших интересах стало прекрасно известно в Агарской империи. Рекомендую подумать о том, как они могли прознать о них. Посол уже более внимательно вгляделся в мое лицо. — Позвольте представить моих помощников и наших офицеров. Переключился он с неудобной для него темы. После этого поочередно назвал четверых стоящих рядом с ним с полотов. «Наш пилот — очень красивая девушка, стоящая позади него у экрана, Гаронека, лучшая в империи. Значит, ошибки в том, что вы заблудились, нет», — усмехнувшись, буркнул я. «Но не знаю, почему мне хотелось вызвать в них хоть какие-то чувства, кроме странной слегка отчужденной благодарности». Но дипломат все так же спокойно ответил. «Как я уже и говорил, ошибки нет». «Мы тут по делу». «И показал на капитана». «С нашим командиром экипажа вы уже познакомились». «Декнека». «Я посмотрел на девушку». «Муж?» «Хотя что-то было в них похожее». «А, точно, странное свечение, которое мне передал корабль». «Ваша дочка?» «Спросил я у него». Он удивленно посмотрел на меня. «Да». «Рады, что она стала пилотом». Сполот вместо того, чтобы ответить, посмотрел на их посла, тот недоуменно ответил на его взгляд. А мне это очень понравилось. Хоть что-то пробудилось в них иное, кроме того непонятного чувства отчуждения. Да, я горжусь этим. Ведь и правда. Гордиться. Но ведь она еще и красавица. Это-то у вас гордости не вызывает? Вот теперь все странными глазами смотрели на меня, как наши, так и с полуты. Похоже, с такими неадекватными, как я им общаться не приходилось. Я не думал об этом. Несколько растерянно обернулся он в сторону своей дочери. В ауре девушки заходили с полохи странного волнения и попытки понять, что ж тут происходит. — Ведь обсуждают явно ее? «Понятно — Понятно, — кивнул я. — Ну, вы подумайте, это не менее важное качество в ней, чем то, что ваш кораблик слушается ее как ручной. — Ведь это ваша пословица, которая говорит о том, что красота спасет мир? — Не знаю, почему я приписал эту пословицу именно этой расе, но те удивленно переглянулись между собой. «Спасибо, что напомнили мне об этом». И в голосе капитана корабля действительно чувствовалась неподдельная благодарность. Посол стоя и молча смотрел в мою сторону. После этого он повернулся к последнему оставшемуся непредставленным. «А это наш видящий путь. И больше никаких имен». «Навигатор?» «Дочная Лея, видящий путь», — вновь повторил Сполот, стоящий перед нами. Тот же, кого представили как видящий путь, повернулся в нашу сторону. Навигатором он уж точно быть не мог, Сполот был слеп. А как я видел нейросетей, ни у кого из них установлено не было. Но, казалось будто он смотрит на каждого из нас. «Ты узнал то, что хотел?» — похоже, спрашивал он именно у меня. — Да, — ответил я. — И что? Ты не зря спас сполотов, и сухие губы растянулись в насмешливой улыбке. — Я спас людей, — спокойно глядя в его слепые глаза, ответил я, знаю что уж этот сполот точно меня сейчас видит. — Хорошо, — согласился он, после чего опять развернулся в сторону небольшого темного шара, на который все время и было направлено его внимание. Посол помолчал. Он очень удивленно смотрел в сторону отвернувшегося видящего, но, наконец, собравшись с мыслями, он посмотрел на нас. Наша благодарность безгранична, но мы понимаем, что все мы живем в материальном мире, и как компенсацию ваших неудобств и нашу личную благодарность хотим передать вам небольшую сумму. И он протянул мне карточку банка содружества на анонимного получателя. «Это для вас», — сказал он. Сумму лежащую на ней он не назвал, не знаю, чего все они ожидали, но я, похоже, сделал совсем не то, на что они рассчитывали. «Спасибо» и, даже не приближаясь к нему, добавил. «Когда вы заберете пленных, если они вам нужны?» Тот с непониманием смотрел на меня. «Пленные на захваченных судах, они вам нужны?» «Да», — кивнул он. «И мы будем готовы переправить их к себе на корабль через десять минут». «Что-то опять у меня не сходится. Вы вроде говорили о том, что у вас нет малых кораблей». «Да», — кивнул мне посол. «Но для организации переправки пленных нам нет необходимости перевозить их. Нам просто нужно, чтобы вы доставили на корабль с ним одного из нас». «Понятно», — кивнул я в ответ «Хотя, конечно, мало что понимал, но уж тут-то я посмотрю, что они собирались делать. «Тогда мы ждем того, кого вы пошлете с нами на шаттле», — сказал я послу и, развернувшись, направился к двери. «Приятно было с вами познакомиться, господа», — произнес я, обращаясь ко всем. «Возможно, когда-нибудь мы с вами еще встретимся, и берегите верного, это очень хороший корабль». С полоты так и замерли. Я же, не обращая внимания на их вытянутые лица, подошел к закрытой двери». «Идемте!» — кивнул я своим головой, указывая на двери. «Нам тут больше делать нечего». И попросил корабль проводить нас к нашему шаттлу. Двери, ведущие в коридор, открылись, и мы направились обратно. «Ты ведь так и не назвал своего имени!» — раздался голос у меня из-за спины еще до того, как двери успели закрыться. Я обернулся. На меня со своего места смотрела девушка-пилот. «Макс!» — ответил я. Но многие зовут меня Технарь. И, наклонив голову, я вышел в коридор, нужно было продвигаться к шлюзу, где мы оставили корабль. Только вот в этот раз шли мы гораздо меньше, и буквально через несколько минут были на своем небольшом корвете. Осталось только дождаться появления сполота, которого отправят с нами. Он подошел еще через несколько минут. — Что скажешь, видящий? — А разве ты не понял? — спросил слепой старик у своего дальнего родственника. Он нас проверял, и... и он увидел в нас людей. Посол задумался. «И всё Это уже много», — ответил старик. «Остальные не готовы признать даже этого. Для них мы старшая ветвь, даже для аграфов». «Но кто он?» «Не знаю», — спокойно сказал видящий. «Его судьбы нет в переплетении тех путей, что я могу увидеть». «Ну, такого не может быть!» — удивленно воскликнул тот, кто представился послом. Старик посмотрел на него. «Да, не может быть. Но он есть». И тот, кого назвали видящим, посмотрел на девушку, все еще смотрящую на закрывшуюся дверь. «Он все еще может управлять нашим кораблем?» «Нет, сейчас канал один». Старик повернулся в сторону посла. «Ну что, и этого, ты скажешь, не может быть?» «Но в человеке нет силы!» Немного помолчав, старик неожиданно произнес «Если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет Просто, скорее всего, мы не туда смотрим» А потом вновь посмотрел на девушку «Внучка!» Обратился он к ней, хотя она годилась ему в «пра-пра-пра» и еще много раз «правнучки». «Мне нужно попасть в большое хранилище Кажется, я знаю, что нужно проверить» да ответила та просчитывая новый курс переправка пленных уже практически завершена старик кивнул но что-то вспомнив улыбнулся а как ты его назовешь вдруг спросила он у девушки. она удивленно посмотрела на него в ответ кого не неая о чемм идет речь переспросила она он подумал и потом ухмыльнувшись ответил через два годика ответишь только не предлагай пердон Его отцу это имя почему-то очень не понравится. И он вновь посмотрел в свой шар. Девушка изумленно посмотрела на своего отца. Тот так же, как и она не понимал, о чем идет речь. О будущем замужестве дочери он даже и не задумывался, да и в их окружении не было ни одного юноши с таким благородным императорским именем. А еще через несколько минут корабль стартовал к центральной системе их империи. Теперь понятно, о чем говорил посол, когда намекал на то, что они переправят пленных, не используя шаттл. Они использовали натуральный телепорт, по-другому я это никак назвать не могу, который выстроил этот спалот что прибыл с нами, соединив его с какой-то площадкой, находящейся на корабле. Так что переправа пленных не заняла много времени. Я думал, что они выкажут какое-то сопротивление, но последние шли будто загипнотизированные. Хотя что-то все-таки спалот делал... Только вот что, я разобрать не мог. Однако именно после этих его действий пленные его беспрекословно слушались. Так мы посетили все три корабля, и уже буквально через двадцать минут все пленные были на фрегате с полотов, включая его самого. Он прошел по созданному им же самим порталу, а потом, похоже, закрыл его с той стороны. После закрытия портала, связывающего наши суда, их корабль начал набирать разгонную скорость — «Удачи!» — пожелал я верному. «Береги хозяйку!» Мне в ответ пришла теплая волна, а потом корабль ушел в гипер. Теперь я понимал, чьи суда самые скоростные. И это далеко не минматар. Ну мы пробыли в секторе еще полтора дня. Несколько раз возвращаться за захваченными судами у меня не было никакого желания, поэтому я выстроил систему сцепок, И, связав нас всех в один длинный караван, мы могли стартовать. Конечно, скорость разгона упала до черепашьей, но нам главное было войти в гипер, что мы и проделали через 10 часов. А дальше мы направились домой. Последней моей мыслью перед тем, как мы покинули этот сектор, было то, что мы так и не проверили последние известные нам координаты. Центральная планета Королевства Минматар — Через день. «Господин полковник?» В кабинет руководителя спецоперации Королевства Минматар Управления Внешней Разведки постучался молодой лейтенант, его помощник. «Что-то мне все это напоминает», подумал тот, глядя на удивленное лицо своего помощника. «Что у тебя?» спросил он, разрешая тому войти. Ему и самому стало интересно, что за новости принес ему лейтенант. Слишком уж изумленное у того было лицо. «К вам из посольства с спол... полотов Немного запнувшись, ответил помощник. — Откуда? Уж кого-кого, а этих господ он точно не ожидал тут увидеть. — Из посольства, с полотов, — повторил лейтенант. — Зови, — ответил пожилой Криат. — Таким гостям отказывать нельзя. Через несколько секунд к нему в кабинет вошел высокий мужчина. — Добрый день, — поздоровался он. — Я посол империи с полот территории Содружества. — Да, — кивнул глава управления, — «Я знаю, кто вы». «Я не неудивлён», — ответил тот, и расположился в одном из кресел. «Что вас привело ко мне?» — спросил полковник. «Я думаю, вы догадываетесь?» — ответил Спалот. Криад сидел и удивлённо смотрел на него. Тот, видимо, поняв, что нужно внести некоторые пояснения, сообщил, «Нам бы хотелось узнать, откуда к вам поступили сведения о нашей миссии, и в результате вы так вовремя смогли выслать к нам подмогу». А также мы хотели выразить благодарность от императорской семьи за спасение их ближайших родственников, вам и вашим подчиненным. Полковник постарался сохранить невозмутимое выражение на своем лице, но это было очень сложно сделать. Слишком неожиданную весть ему принесли, поэтому он просто сдался и спросил, «Не могли бы вы пояснить, о ком конкретно идет речь? Он должен был знать, что же все-таки происходит». Он назвался Технарь. Слишком часто в последнее время что-то он стал слышать этот позывной. «Господин посол, не могли бы вы донести до нас вашу трактовку произошедших событий и действий наших сотрудников?»